Глава восьмая. «Ну, рассказывай, Юлька, что за беда у тебя приключилась?» Юля отвлеклась от забившегося карбюратора, с которым возилась последние полчаса, и растерянно уставилась на дядю Лёшу. «Какая ещё беда?» «Это ты мне расскажи, лица на тебе второй день подряд нет? Не ешь ничего и даже во всеобщем трёпе участия не принимаешь. На тебя это не похоже». «Да нормально всё у меня. Скажешь тоже». — Ну да, ты это кому-нибудь другому расскажи. А меня обманывать брось, не то подключу Нину Васильевну. Тогда-то ты как миленькая расколешься. — Дядя Лёша, ты что, мне угрожаешь, что ли? — неверяще протянула Юлька. — А как иначе от тебя правды добиться? Мы, знаешь ли, с мужиками переживаем за тебя. Ну что ж, это было трогательно. Юлька, может, даже расплакалась бы, если бы не боялась напугать своих мужиков ещё больше. А так пришлось держать себя в руках. Мужик — зверь слабонервный, ему бабские слёзы, как специи в раны. Юлька постучала огромным ключом по железной балке, поддерживающей крышу, привлекая всеобщее внимание. «Ребята, мне тут дядя Лёша поведал, что вы за меня переживаете? Так вот, со всей ответственностью заявляю, что у меня всё хорошо, и даже пятничный поход на балет не нанёс мне душевные травмы, хотя мог бы, конечно». По гаражу прошел одобрительный гул. Юлька удовлетворённо кивнула, подмигнула дяде Лёше и вернулась к работе в попытке сосредоточиться на злосчастном карбюраторе, а не на своих переживаниях о человеке, до которого ей, по большому счёту, и дело не должно было быть. Но почему-то было. Перед глазами стоял его коротко стриженный, склонённый к граниту невысокого памятника затылок и напряжённые, обтянутые простой кожаной курткой плечи. И абсолютно пустые, мёртвые глаза, в которых не было слёз. Честно сказать, Юля думала, что всё будет совсем по-другому. Она надеялась, что Олег отпустит ситуацию, побывав на могиле сына. А он, напротив, ещё больше ушёл в себя. Или эта встреча с бывшей женой на него так подействовала? Может, и так. Он стал совершенно другим после неё. Пытался храбриться, но этого запала хватило ненадолго. Стоило Вере скрыться из виду, как он как будто потух. К могиле шёл уже не Олег Савельев, а его тень. О чём он думал, стоя у памятника с изображением красивого, смеющегося мальчика? А тире между датами его жизни и смерти? Вспоминал сына или снова винил себя, что не уберег. А может, Олег думал о вере, что теперь не его. Кто знает, с Юлькой он больше ничем не делился, закрылся. А она не смела лезть в душу. И так уже помогла. Советчица. Он тогда попросил отвезти его домой. Потом вызвал ей такси и с тех пор больше не объявлялся. Вот уже три дня. А она места себе не находила. Мягкосердечная, глупая дура. «Ну что здесь такого интересного?» Тошка подошёл вплотную и заглянул через Юлькино плечо под капот. «Да ничего, что может быть интересного в старом карбюраторе?» «Вот и я тебя спрашиваю, что? Ты уже битый час стоишь над ним, медитируя». Задумалась просто. «За машиной два уже приедут, а через полчаса обед». «Я пропущу», — вздохнула Юлька, усилием воли, отстраняясь от мысли об Олеге. «Ещё чего!» Тут столовку неплохую дальше по улице открыли. Мы с мужиками идём опробовать, ты идёшь с нами, и даже не думая отказываться. Ладно, как хоть называется, столовка-то. У Майколы. Звучит аппетитно. Вареники и борщ с помпушками. И зелёный лучок-чесночок. И сальце мечтательно протянул Тошка. Сальце — это хорошо, если не на попе криво улыбнулась Юлька. Вот ещё, А сала, чтоб ты знала, не толстеет. Это даже учёные доказали, я где-то читал. Мне нравится это исследование, — хмыкнула девушка. «А мне нравится, когда ты улыбаешься», — заметил Тошка и тут же стушевался. «Ну, в смысле, когда ты не грузишься, непонятно почему, и не вмыкаешь в карбюратор». «Да не грузилась я. Что ж, мне и задуматься ни о чём нельзя?» «Задумываться можешь, грузиться нет. Ферштейн?» «Так точно. Ладно уж, иди, буду заканчивать. Давай, и не забудь про обед». «Скажешь тоже, ты мне этот обед так расписал, что он у меня уже перед глазами стоит, и слюни текут как у мастифа». Юлька все-таки успела справиться со злосчастным карбюратором и даже немного оттерла руки к обеду. И, несмотря на то, что есть совсем не хотелось, поход в новую столовую удался. Было действительно вкусно. Пока только открылись, все стараются, а потом, эх, махнул руку дядя Леша, возвращаясь к своей тарелке с борщом. Пока мужчины обсуждали плюсы и минусы общепита, Юлька снова вернулась мыслями к Олегу. «Он, наверное, в таких местах и не бывал никогда». И ест, скорее всего, в ресторанах, в каких уже она отродясь не бывала. Хотя Олег говорил, что начинал автослесарем. Может, у них и правда есть что-то общее. Юль, ты всё или будешь ещё булочку с компотом? Буду. И булочку, и компот вздохнула Юлька, справедливо рассудив, что в жизни каждого человека должны быть хоть какие-то радости. И если уж она вляпалась в неподходящего мужчину, с которым ей ничего не светит, то можно хотя бы булочку съесть. Бог с ними, с калориями. После действительно вкусного обеда вся их компания вернулась на станцию. Кто-то сразу включился в работу, кто-то как тошка залез в телефон. Жене позвонить или посмотреть обновления в соцсетях. У самой девушки с интернетом, в принципе, и соцсетями в частности не складывалось. Нет, она была зарегистрирована на Фейсбуке и в Инстаграм. И даже просматривала время от времени фотографии коллег. Но из-за неумения читать этим всё и ограничивалось. Сама она, понятное дело, ничего не писала, изредка выкладывала фото, еще реже свои. А вообще, до настоящего момента Юлька так и не определилась, радоваться ей или огорчаться отсутствию виртуальной жизни. Некоторых она уж слишком захватывала. Это тоже не было хорошо. Взять хотя бы Антона. Он мог часами не расставаться со своим смартфоном, надолго выпадая из реальности. С другой стороны, соцсети были настоящим кладом информации. В них можно было найти все, что угодно. Например, профиль мужчины, который занимал все твои мысли. Ну и о чём ты опять задумалась, поинтересовался Тошка, наконец-то возвращаясь в реальность. Думаю, как мне отыскать одного человека? Где отыскать? Клиент какой-то потерялся или что? Да нет, знакомый просто. Я ведь могу найти его страничку в соцсетях? Его? Ну да, наверное. Если знаешь имя с фамилией. Или ник. «А если нет, многие ведь регистрируются под чужими именами. Тогда найти твоего знакомого будет проблематично». Юлька достала из кармана свой телефон и протянула парню. «Поможешь отыскать?» «Давай попробуем. Как его зовут?» «Олег Савельев». «Из нашего города?» «А что, насторожилась Юлька?» «Да ничего, так проще искать. Знаешь, сколько здесь Олега Савельевых зарегистрировано?» «А что, много?» «Да, не один десяток». «А... Так что, он здешний?» «Ага. Ну вот, смотри, кого находит. По фото, может, быстрее получится». Юля забрала телефон и принялась пролистывать страницу, внимательно вглядываясь в фотографии и профиля. Фото Олега Юльке не встретилось. Она разочарованно вздохнула. Хотя это, наверное, и к лучшему было. Зачем ей ещё сильнее погружаться в жизнь чужого мужчины? Что за глупый интерес? А потом, когда уже было совсем отчаялась, она наткнулась на картинку с логотипом Крайслера. И тут её осенило. «Это точно он». Значит, огромный дилерский центр на Киевском проспекте – это его, Олега? Вот же черт! Нашла кого учить жизни. Глупая, глупая Юлька. Ну что нашла? Не а, тут его нет. Наверное, как ты и говорил, Олег под вымышленным именем зарегистрировался. Или его совсем нет в соцсетях. Такого не бывает, нахмурился Антон. Ну, не бывает, так не бывает. Не нашелся и ладно. Я работать пошла, и так засиделись. Ну-ну, пробормотал Антон. и, нахмурившись, потопал к потрёпанной Тойоте-короле, у которой что-то барахлило в проводке. Юлька же вернулась к работе, и до конца рабочего дня старалась больше не вспоминать о Савельеве. И только дома, после ванной и чашки чая, в отсутствии ужина, а нечего было булки жрать, Юлька вернулась к телефону. Робкая, едва дыша, открыла профиль Олега и зажмурилась. Она не могла ничего прочитать, но и просить это сделать кого-то тоже не хотелось. Тогда бы пришлось объяснять, кто этот мужчина и почему она им интересуется. А девушке не хотелось ничего рассказывать. Да и что тут скажешь, если она сама до конца не понимала, зачем ей это всё? Нет, Юля не занималась самообманом. С тем, что Олег ей понравился, она уже смирилась. Отрицать это было глупо и по-детски. Другое дело, что сейчас ещё не поздно было переключиться на что-нибудь другое. Забыть. Но забывать не хотелось. И она увязала в нём ещё сильнее. Палец скользнул вниз, прокручивая страницу. Ничего, банальные новости автопрома, если судить по сопровождающим текст картинкам. Какие-то презентации, статьи в мужских журналах, ссылки на тест-драйвы. Никакой личной информации. Впрочем, вряд ли у Олега в последние годы была личная жизнь. По крайней мере, ничего не свидетельствовало об этом. Юля листала и листала, пока не наткнулась на фото Димки. Она сразу его узнала по изображению на памятнике. Под фото мальчика было великое множество комментариев. и, судя по плачущим смайликам, именно здесь все желающие оставляли свои соболезнования Олегу. Сердце кольнуло, сжалось в комок. Юлька пролистала все сообщения, но не нашла, чтобы Олег хоть кому-то ответил. Да и как отвечать, когда душа разорвана в клочья? Ничего другого юлия и не ждала. Закрыла комментарии, спустилась ниже. Туда, где всё ещё было хорошо, и где время от времени мелькали красивые фото, свидетели, безусловно, счастливой жизни одной большой дружной семьи. Чаще всего на фото были Димка и Вера. По одному или вместе. Реже сам Олег. Вот они с Димкой едут по просёлочной дороге на велосипедах. А вокруг сгущаются тучи. Небо яркое, синее-синее. А на нём кобальтовые тучи. Но им не страшна гроза. Они смеются в камеру. Следом Вера и Димка. Спят. Женщина уткнулась в макушку ребёнка и улыбается чему-то во сне. И столько любви было в этом фото. Не только матери к сыну. но и мужчины к женщине, фотографа к своей модели. Юлька выдохнула и отложила телефон в сторону. Чёрт! И как давно она стала мазохисткой! А может, всегда была, но не замечала? Зачем ей это чужое счастье? Разве только, чтобы убедиться лишний раз, что не про неё такое. Вот почему она не ищет лёгких путей? Ну мог ведь ей понравиться обычный парень. Так нет же, вот. А у него жена бывшая, как фотомодель, красивая. И фигура, и стать. Одевается вон как шикарно, стильно. Юлька так не умеет. У нее одни джинсы и куртки кожаные, байкерские по большой части. Есть, правда, пара нарядов на выход, но их мама помогала выбирать. Фигуру и вовсе не имело смысла сравнивать. Как известно, худая корова еще не газель, а Юльке и до худой-то далеко было. Так, просто корова. В очередном приступе мазохизма леснула страницу дальше. Вера. И опять Вера. И Димка. «Димка с Верой», «Димка с отцом на роликах», «Димка с Верой на море», «Вера за кафедрой в университете». Всё, пожалуй, дальнейшего просмотра Юлькина психика не выдержит. У неё и так непрерывный бой с комплексами длиною в жизнь, а тут такое совершенство. Девушка выключила телефон, поставила его на зарядку и улеглась в кровать. Интересно, как такой мужчина остался один? Почему? Олег говорил, что это не Вера его бросила. Значит, он сам ушёл от жены. Только вот зачем? Какой в этом был смысл, если он всё так же её любил? Что его заставило поступить так опрометчиво глупо? Ещё более глупыми оказались его попытки вернуть жену. Особенно удручала сомнительность методов, коими он пытался добиться своего. Они были абсолютно недостойными, в общем-то, неплохого мужчины. Это если выбирать выражение. Юлькина мать, к примеру, выражений не выбирала. Стоило Савелье его скрыться из виду, а ему единица в небольшом кабинете судьи, как Нина Васильевна, просто взорвалась. «Ох, и досталось тогда Олегу. Мерзавец и конь педальный — это были, пожалуй, самые ласковые эпитеты, коими мать наградила мужчину». Слышал бы он её. Даже привыкшая к мужской ругани Юлька удивилась разнообразию прилагательных, которые, по мнению Нины Васильевны, отлично характеризовали её потерпевшего. В общем, Олег Савельев впалу у маменьки в большую немилость. Но до недавних пор Юльке и дела до этого не было. Тогда она и думать об Олеге забыла. Сон не шел, и чтобы хоть как-то отвлечься, девушка снова схватила телефон. В который раз, возблагодарив создателей за голосовой поиск Гугла, Юлька воспользовалась волшебным заклинанием «Окей Гугл» и прошлась по первой попавшейся ссылке. С горем пополам ей все-таки удалось закачать аудиокнигу незабвенного Сервантеса. Юлька воткнула в уши наушники и включила аудиоплеер. «Умные люди говорят, что учиться никогда не поздно. Вот она и будет восполнять пробелы в образовании. Ну и что, что большинство прочитали Дон Кихота еще в седьмом классе? Что мешает ей это сделать сейчас? Ничего. И никаким комплексом больше она не позволит портить себе жизнь. Она такая, какая есть. Не самая плохая, кстати. Не для Олега, конечно, но тут уж ничего не попишешь. Он птица совсем другого полета. И если Юлька ему нужна была исключительно в качестве моральной поддержки в момент слабости, значит, так тому и быть». Она помогала от чистого сердца, а не ради того, чтобы он оценил. Добрые дела делаются просто так, без всякого подтекста. Юлька была рада уже тому, что в нужный момент подставила свое плечо хорошему, в общем-то, человеку. Может быть, ей зачтется плюсик к карме. А если нет, все равно. Делать людям добро удивительно приятно. С этим у них с Дон Кихотом полнейшее взаимопонимание, как оказалось. Все-таки книга гораздо лучше балета была последняя Юлькина мысль.